Глава десятая. Площадь Сен-Жан-Ангреф. 7 часов утра. Шумная толпа заполняет улицы площади, набережные и ждёт. В 10 часов утра та же таротайка, что некогда привезла в Лувр двух лежавших без сознания друзей после их дуэли, выехала из Винсенского замка.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 Два молодых человека с непокрытой головой, одетые в черное полу, лежали на соломе, прижавшись один к другому. Коконас держал у себя на коленях ля-моля, который возвышался головой над краями таратайки и мутным взором смотрел по сторонам.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 Кто-то сказал, что Лямоль умирает, не признав ни одного предъявленного обвинения. Коконас же, как уверяли, не стерпел боли и всё раскрыл. Поэтому со всех сторон раздавались крики: "Видите, видите рыжего! Это он всё рассказал, всё выболтал, трус! Из-за него и другой идёт на смерть, а другой храбрый не сказал ни слова". Обе друга хорошо слышали и похвалили одному, и оскорбили другому. сопровождавший их смертный путь. Лямоль жал руки своему другу, а лицо Пьемонцы выражало безграничное презрение. И он глядел на глупую толпу с высоты мерзкой таратайки, как с триумфальной колесницы. Скоро ли мы доедем, спросил Лямоль. Друг, у меня больше нет сил, я чувствую, что упаду в обморок. «Держись, Лямоль, сейчас проедем мимо переулка в Тизон и Клош-Персе. Смотри, смотри. Ах, приподними меня. Хочу еще раз поглядеть на этот приют блаженства». Коконас тронул рукой плечо Кабоша, который сидел спереди и правил лошадью. «Мэтр», — сказал Коконас, — «окажи нам услугу и остановись на минутку против переулка Тизон». Кабош кивнул головой в знак согласия и, доехав до переулка, остановился. Лемоль, благодаря помощи друга, кое-как приподнялся, со слезами на глазах посмотрел на одинокий домик безмолвный, наглухо закрытый, как гробница, и тяжёлый вздох вырвался из его груди. Прощай, шептал Лемоль. Прощай, молодость, любовь, жизнь. И голова его поникла. Не подойди духом, сказал к окнам.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 Когда они доехали до угла набережной и обогнули очаровательное небольшое здание, построенное Генрихом II, стал виден эшафот, который возвышался над толпой и представлял собой высокий, голый, кровью залитый помост. "Друг, я хочу умереть первым", сказал Лемуль. Коконас второй раз дотронулся рукой до плеча Кабоша.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 Никому будет внести его на шафот. Ладно, ладно, сказал Кабош, оттирая слезу тыльной стороной руки. Не беспокойтесь, будет по-вашему. И с одного удара, да? шёпотом спросил Коко нас. Одним махом. Вот это хорошо. А если с одного удара трудно, так отыгрывайтесь на мне. Таратайка остановилась, подъехав к шафоту. Коко нас надел шляпу. Шум, похожий на рокот морских волн, долетел до лямоля. Он хотел приподняться, но не хватило сил, пришлось Пьемонцу и Кабошу поддерживать его под мышки. Вся площадь казалась вымощенной головами. Ступени городской думы походили на амфитеатр, забитый зрителями, и с каждого окна высовывались лица, возбуждённые с горящими глазами. Когда толпа увидела красивого молодого человека, который не мог держаться на раздробленных ногах и сделать последние усилия, чтобы самому взойти на эшафот, общий крик жалости потряс всю площадь, слив воедино рокочущие голоса мужчин и жалобные вопли женщин. Это один из самых больших придворных щёголей. Таких казнят не у Сен-Жанн-ан-Греф, а на Преоклер, говорили мужчины. «Что за красавчик? Какой бледный!» «Это тот, который не захотел отвечать», — говорили женщины. «Друг, я не могу держаться на ногах», — сказал Лямоль, — «отнеси меня». «Хорошо», — ответил Коконас. Он сделал палачу знак «Отстраниться», затем нагнулся, взял на руки Лямоля как ребенка, твердым шагом зашел с этой ношей на помост и опустил на него своего друга под неистовые крики «Лямоль». и рукоплескание толпы